Вернувшись в Англию, Клапертон поспешил представить лорду Баттерсту свой план. Он предложил теперь добраться до Кукавы из гринейского залива, следуя вверх по Нигеру от его устья до Тимбукту, то есть самым коротким путем, по которому еще не проходил ни один из его предшественников, и таким образом положить конец давним спорам. установив окончательно, что эта река не имеет отношения к Нилу. В экспедиции, руководимые Клапертоном, приняли участие доктор Диксон, капитан первого ранга Пирс, отличный художник, и судовой врач Моррисон, весьма сведущий во всех отраслях естествознания, а также слуга Ричард Лендер, ставший впоследствии знаменитым путешественником. 26 ноября 1825 года экспедиция высадилась на невольничий берег Гвинейского залива в районе Лагоса. Диксон, неизвестный из каких соображений, пожелавший добраться до сокота один высадился в Джуиде. португалец по имени Де Суза вместе с бывшим слугою Денема Колумбом сопровождали его до Дагома. Выйдя из города, Диксон на семнадцатый день пути прибыл в Хар, затем в Юри, но дальнейшая судьба его осталась неизвестной. Остальные путешественники добрались до реки Бенин. Английский купец по имени Хаутсон отсоветовал им подниматься по ней, потому что местный вождь питал страшную ненависть к англичанинам, мешавшим ему торговать рабами. Лучше, — говорил купец, — идти на Бадагри. От этого места тоже близко до Сокота, а тамошний вождь, расположенный к путешественникам, без сомнения снабдит вас конвоем до границ государства Иоруба. Хаустон жил в этом краю уже много лет, знал местные нравы, язык, поэтому Клапертон поехал вместе с ним до Катунги, столицы Йорубы. 29 ноября 1825 года экспедиция высадилась в Бадагри, поднялась по протоке реки Лагос, потом около двух миль по реке Гаци, проходящей по территории Дагомеи, и, переправившись на левый берег, углубилась внутрь страны. Из-за влажности и сильной жары все члены экспедиции тяжело болели лихорадкой. Пирс и Морисон погибли. Лендера, больного дизентерией, Клапертон нес на руках, хотя у него самого был жар, повреждена рука, результат мужественного поступка, когда он спас жизнь ребенку. Во всех городах, лежавших на пути Клапертона, его появлению предшествовал странный слух. Везде говорили, будто он прибыл, чтобы установить мир в этом крае, объятом войной, и облагодетельствовать страны, которые изучает. Вчелу. Караван приветствовал посол султана Иорубы, высланный навстречу вместе с Большой Свитой. Вскоре путешественники вступили в Катунгу. Множество ветвистых деревьев, растущих в городе и близ него, опоясывают подножие каменистой, сложенной из гранита горы, имеющей в окружности около трех миль. Клапертон прожил в Катунге с 24 января До 7 марта 1826 года. Он был сердечно принят султаном, у которого попросил разрешение проехать через Нифе или Толпа, чтобы оттуда добраться до Хаусы и Борну. Область Нифе разорена гражданской войной, и один из претендентов на трон призвал себе на помощь филатов, ответил султан, ехать этой дорогой неблагоразумно и лучше всего направиться через Юри. Клапертону пришлось подчиниться. Покинув Катунгу, Клапертон переправился через реку Муса, приток Куары и достиг Киамы. Это один из городов, через которые проходят караваны, идущие из Хаусы и Боргу, в Ганджу на границе области Ашанти. В Киаме не менее 30 тысяч жителей, которых считают первейшими мошенниками во всей Африке. Назвать кого-нибудь уроженцем Боргу все равно, что окрестить его вором и убийцей. Клапертон направляется в сторону Буссы, где погиб Мунго-парк. Экспедиция переправилась через Оли, приток Куары и вошла в Уауа, столицу одной из провинций Боргу, где за четырехугольником городской стены обитают около 18 тысяч жителей. Улицы здесь чисты и широки, круглые дома увенчаны конической соломенной крышей, но трудно найти в целом мире город, где бы царило такое всеобщее пьянство. Правитель. жрецы, миряне, мужчины и женщины до бесчувствия напиваются пальмовым вином, ромом, который привозит с побережья и бузой. Этот напиток делается из дурро с прибавкой меда, чилийского перца, корня одной жесткой кормовой травы и определенного количества воды. Население Уауа, говорит Клапертон, славится своей честностью. Это веселые, доброжелательные и гостеприимные люди. Я не встречал в Африке никого, кто так охотно рассказывал бы о своей стране, как они, и, что совсем удивительно, не видел среди них ни одного нищего. Они утверждают, что ведут свое происхождение не от коренных жителей Боргу, от выходцев из хаосы и нифе. Их язык является диалектом языка племени Йорубы, но их женщины красивы, чего нельзя сказать об уроженках Йорубы. Мужчины сильны и хорошо сложены, религия их, смесь язычества и выродившегося магометанства. К Лапертону принадлежит еще одно ценное наблюдение — Вдали от побережья он встречал племена филатов, бывших еще язычниками, но говоривших на том же языке, что филаты мусульмане, имевших те же черты лица и тот же цвет кожи. Они, очевидно, были одного происхождения. Бусса, куда наконец добрался путешественник, собственно говоря, не настоящий город, Это отдельные группы домов на острове, находящемся посреди Куары. бусса столица области, наиболее густо населенной во всем Боргу. Жители — язычники, так же, как сам султан, хотя его и звали Мухаммед. Они питались обезьянами, собаками, кошками, крысами, рыбой, говядиной и бараниной. «Пока я сидел у султана, — говорил Клапертон, — Принесли завтрак. Меня тоже угостили. Завтрак состоял из жирной водяной крысы в шкуре, отличного вареного риса, сухой рыбы, тушеной в пальмовом масле, крокодиловых яиц, жареных и тушеных, и, наконец, свежей воды из куары. Я съел немного тушеной рыбы и рису, и все смеялись, Как это я даже не попробовал ни крысы, ни крокодиловых яиц? Султан принял путешественника приветливо и сообщил ему, что повелитель Юрий уже неделю держит на готове суда, чтобы он мог подняться по реке до столицы. Клапертон ответил, что все пути между Борно и Юрий закрыты из-за войны, а потому он предпочел бы двигаться через Ураль. Кульфу и Нифе. Во время следующего свидания путешественник стал расспрашивать о европейцах, которые двадцать лет назад погибли на Куаре. Клопертон не получил на свои вопросы прямого ответа. — Я был тогда слишком молод, — сказал султан, — и точно не знаю, как это случилось. На вопрос о бумагах и дневниках Мунга-парка... Султан ответил, что у него нет ничего и что все бумаги были переданы каким-то ученым. Несколько дней спустя Клапертон узнал, что у последнего имама, филата по происхождению, были какие-то книги и бумаги мунго К сожалению, этот имам недавно выехал из Буссы. В Кульфе путешественник наконец получил сведения, не оставлявшие больше сомнений в том, что мунго был убит. Расставаясь с Боргу, Клапертон записывает в своем дневнике, что считает несправедливой дурную репутацию местных жителей, которых повсюду называют ворами и разбойниками. Он сам объедел всю страну. путешествовал и охотился с ними один и никогда не мог их ни в чем упрекнуть. Теперь путешественнику надо было попытаться достичь Кано, переправившись через Куару и пройдя области Гуари и Зекзек. Вскоре он прибывает в Табру на реке Мэйяру, где жила мать султана области Нифы. затем он посещает самого султана в его лагере, находившемся невдалеке от города. По словам клапертона это был невиданно наглый и жадный мошенник. Он выпрашивал все, что попадалось ему на глаза и не унимался, даже получив решительный отказ. Болезнь вынудила клапертона задержаться в кульфе дольше, чем он предполагал. Кульфа, торговый город, лежащий на северном берегу реки Мэйяру. В течение двенадцати лет он подвергался набегам филатов и за шесть лет дважды горел. Клапертон присутствовал там на празднике Новолуния. В этот день все ходят друг другу в гости. Женщины заплетают в косы курчавые волосы и красят волосы и брови краской индиго, а ладони и ступни ног — хной. Губы красят в жёлтый цвет, зубы — в красный. Ради праздника они наряжаются в самые красивые и пёстрые одежды и надевают украшения. Они пьют бузу наравне с мужчинами, распевают с ними песни И принимают участие в танцах. Покинув область Катонкара, путешественник вскоре очутился в пределах Гуари. Страна, как и вся хаоса, была завоевана филатами, но после смерти султана Белла I жители восстали, и с тех пор им, несмотря на все усилия филатов, удается сохранить свою независимость. Достигнув Фатика, Клапертон оказался на территории Зекзек, подвластной Филатом. Затем он посетил Зарию, своеобразный город, где имеются засеянные просом поля, огороды, пустые рощи, болота, лужайки и даже большие дома. 19 сентября Клапертон прибыл, наконец, в Кано. Султан Белла отнесся к Лапертону милостиво, послал ему несколько верблюдов и съестных припасов. Но так как султан в это время был занят усмирением восставшей против него области Губер, он не мог немедленно принять путешественника, чтобы обсудить многочисленные вопросы, которые английское правительство поручило тому выяснить. Клапертон, чье здоровье значительно улучшилось, добрался до Сокота. Таким образом, англичанин связал свой новый маршрут, начавшийся от берегов Гвинейского залива с предыдущим, проложенным со стороны Средиземного моря. В Магории Клапертон встретился с султаном. Как только было были вручены подарки, он перестал выказывать Клапертону прежнее дружеское расположение. Вскоре он даже сделал вид... будто получил от шейха эль письмо, в котором ему предлагали отделаться от путешественника. Называли его шпионом и вообще советовали остерегаться англичан, ибо планы Англии сводились к тому, чтобы разузнать все о природных богатствах страны, обосноваться в ней, приобрести сторонников а затем, воспользовавшись раздорами, поощряемыми самими англичанами, прибрать хаосу к рукам, как это было с Индией. Препятствия к отъезду, которые чинил Белла, ясно доказывали, что ему очень хотелось присвоить подарки, предназначенные для султана Борну. Через несколько дней... Клапертону пришли с требованием выдать подарки, предназначенные для Эль-Ханми. Получив отказ, их просто отняли и унесли. «Вы ведете себя по отношению ко мне, как мошенники», — вскричал Клапертон. «Вы совсем не держите своего слова. Так не делает ни один народ на свете». Лучше бы вы отрубили мне голову, чем так поступать. Впрочем, я думаю, вы и до этого дойдете, когда отберете у меня все. Наконец у него решили отнять оружие и боевые припасы. Клапертон отказал на отрез. Англичанин провел в Сокото более шести месяцев, не имея возможности ни заниматься исследованием страны, ни вести переговоры, бывшее главной целью его приезда с побережья. 12 марта 1828 года Клапертон заболел дизентерией, которую ничто не могло остановить. Он быстро слабел. Было время Рамадана, и 21-летний слуга Ричард Лендер не мог добиться никакой помощи даже от слуг. между тем болезнь усиливалась с каждым днем чему способствовала жара клапертон 20 дней провел в состоянии полного изнеможения Почувствовав близость конца он отдал последние распоряж своему верному лендеру и 11 апреля 1827 года скончался у него на руках Бывший соратник Клапертона Диксон Денем пережил его на год. В 1828 году «желтая лихорадка» положила конец его исследованиям в Сейеролеоне и на острове Фернандо-По, Биоко.